Жанин. Теплый душистый воздух дрожит от жужжащих электрических сушилок. Запах пудры, духов, женных волос и бензина томит, как полдень в цветущих джунглях. Двенадцать кабинок задернуты плюшевыми портьерами. Портьеры шевелятся, дышат. Там, за ними, творятся тайны красоты, рождаются Венеры из пены мыльной. Мсье Жорж, высокий, сидеющими височками, больше похож в своем белом халате на хирурга, чем на парикмахера. Светски улыбаясь, откидывает портьеру и приглашает клиентку, чья очередь? Толстая старуха, тряся щеками, поднимается с кресла. «Моя. Завивка?» «Нет», — отвечает старуха басом, Остригите меня мальчиком». Мсье Жорж почтительно пропускает ее в кабинку. Мадемуазель Жанин, одиннадцатая маникюрша, долго смотрит им вслед ей безразлично, что дама, которую сейчас будет встречать месье Жорж, старая и безобразна. Он будет дотрагиваться до ее волос своими белыми ласковыми руками, и женин ревнует. Может быть, дама скажет ему, месье Жорж, вы так прекрасны, что я предлагаю вам квартиру, автомобиль и огромное жалование. А кроме жалования я выйду за вас замуж и назначаю вас своим наследником. «Мадемуазель, вы мне делаете больно. Не сжимайте так мой палец». Жанин смотрит на свою клиентку и не сразу понимает. «Ах, да, маникюр!» «Мадам хочет немножко лаку?» «Я уже два раза ответила вам, что не хочу». У клиентки сердитые круглые глаза. Она не даст на чай. Жанин изящно улыбается и начинает мило щебетать. Сегодня чудесная погода. Мадам любит хорошую погоду. Да-да, все наши клиентки любят хорошую погоду. Даже странно. Хорошая погода очень приятна. А когда дурная погода, тогда идет дождь. А летом бывает гораздо жарче, чем зимой. И солнце бывает. Она запнулась. В дверях, между складками драпировки, внимательно смотрит на нее косыми глазами желтое лицо. Ли, лицо скрылось. Как смеет он смотреть на нее, ведь она отказала ему на отрез. Быть женой китайца. Правда, он много зарабатывает, он делает педикюр. Все в парикмахерской смеются и дразнят ее. Мсье Жорж не дразнит, он сделал хуже. Он серьезно сказал: что ж, Ли хорошо зарабатывает, об этом стоит подумать. Это было больнее всего. Довольно, буду, Смотрите, вы мне совсем криво срезали ногти. Какие круглые глаза у этой клиентки. Марис. Молоденький помощник, мсье Жоржа, проходит мимо. Он бледен и шепчет дрожащими губами. Это значит, что сегодня суббота, и Жорж посылает бедного мальчика брить бородатую консьержку. О, сколько горя на свете! Клиентка встает. Жанин идет за ней к кассе. В длинных зеркалах отражается ее тонкая фигурка, стройные ножки в лакированных башмачках. Может быть, сегодня придет делать маникюр молодой американский миллиардер. Он будет выразительно смотреть на нее, а потом скажет «Эу!» и наденет ей на палец обручальное кольцо. У них будет свой особняк в парке Монсо и месье Жорж, Будет приходить причесывать ее на дом. Мсье Жорж, пусть подождет. Я с моим мужем-американцем пью наше утреннее шампанское. Мсье Жанин, маникюр. Ее посылают в ту самую кабинку, где только что щелкал ножницами месье Жорж. Толстая старуха, обстриженная, с опущенными жирными щеками, стала похожа на деревенского кюре. Она смотрит на свое отражение в зеркале, а месье Жорж извивается над ней, как шмель над розой, жужжа электрической машинкой. Мадам чувствует себя легче, моложе. «Взгляните, совсем мальчик!» Он подает ей ручное зеркало, и мадам, ухватив его толстой лапой, игриво поворачивает голову и смотрит на деревенского кюре. «Восхитительно!» Решает за нее мисье Жорж. Как он умеет смотреть! В его глазах неподдельный восторг! Жанин берет дрожащими руками толстую красную лапу и начинает, изящно улыбаясь, подтачивать ей ногти. «Мадам любит остро или кругло? У мадам такие прелестные ручки. Вот если бы у меня были такие...» Мсье Жорж насмешливо улыбается. «Не будьте завистливы, мадемуазель!» Жанин весело смеется, как будто услышала что-то необычайно остроумное. «О, свинья, свинья, свинья!» злобно думает она и улыбается беспечно и кокетливо. В соседней кабинке кто-то страстно и пламенно убеждает слушателей, что запах сирени не идет к стриженным волосам. Только шипр, только шипр. Вообще мужские духи. «Вы сегодня двум клиенткам порезали пальцы», — строго говорит хозяйка. Жанин тупо смотрит в сторону. На ней кокетливая шляпка, изящное манто. В подрисованных глазах мерцает мечта об американце и тоска о месье Жорже. А подмазанный ротик улыбается, как будто достиг всего. Она медленно выходит из парикмахерской. Может быть, Жорж выйдет одновременно? И до угла они пойдут вместе? На улице темень. Громко смеясь, пробежали Клодин и Мишлин. Перед витриной, где выставлены куклы в модных прическах, кривляется коротконогая тень. Это китаец Ли, дразнит восковых красавиц, посылает им поцелуи, высовывает язык. Темно. Дождь дрожит бисерными ниточками перед окном. Хлопнула дверь. «Мсье Жорж! месье Жорж!» Ушел.